Глава третья. Отто Фрижа не соврал. Ковер был действительно роскошный. Он был черно-багровый, глубоких благородных оттенков. Он занял всю левую стену в кабинете напротив окон, и кабинет с ним приобрел совершенно особенный вид это было дьявольски красиво, это было элегантно, это было значительно. В полном восторге Андрей чмокнул Сельму в щеку, и она снова ушла на кухню командовать прислугой. А Андрей походил по кабинету, рассматривая ковер со всех точек зрения, приглядываясь к нему то впрямую, то искоса, боковым зрением, потом раскрыл заветный шкаф и извлек оттуда здоровенный Маузер, десятизарядные чудовище, рожденные в спецотделе Маузерверки. излюбленное, прославившиеся в гражданскую войну оружие комиссаров в пыльных шлемах, а также японских императорских офицеров в шинелях с воротниками собачьего меха. Маузер был чистый, вороненно отсвечивающий на вид совершенно готовый к бою, но, к сожалению, с со осточенным бойком. Андрей подержал его двумя руками, покачивая на весу, потом взялся за округлую рифленую рукоять, опустил, а затем поднял на уровень глаз и прицелился в ствол яблони за окном, как гейгер на стрельбище. Потом он повернулся к ковру и некоторое время выбирал место. Место скоро нашлось. Андрей сбросил туфли, залез с ногами на кушетку и приложил к месту маузер. Прижимая его к ковру одной рукой, он откинулся как можно дальше назад и полюбовался. Это было прекрасно. Он соскочил на пол, в одних носках опрометью побежал в прихожую, вытащил из стенного шкафа ящик с инструментом и вернулся обратно к ковру. Он повесил «Маузер», потом «Люгер» с оптическим прицелом. Из этого «Люгера» копчик застрелил насмерть двух милиционеров в последний день поворота и возился с «Браунингом» модели 906 -го года, маленьким, почти квадратным, когда знакомый голос за спиной произнес «Правее, Андрей, чуть правее и на сантиметр ниже». «Так?» — спросил Андрей, не оборачиваясь. "Так". Андрей закрепил браунинг, задом спрыгнул с кушетки и попятился к самому столу, озирая дело рук своих. — Красиво! — похвалил наставник. — Красиво, но мало! — сказал Андрей со вздохом. Наставник, неслышно ступая, подошел к шкафу, присел на корточки, покопался и достал армейский наган. «А это?» — спросил он. «Деревяшек на рукоятке нет», — сказал Андрей с сожалением. «Все время собираюсь заказать и каждый раз забываю». Он надел туфли, присел на подоконник рядом со столом и закурил. «Сверху у меня будет дуэльный арсенал первой половины девятнадцатого века. Красивейшие экземпляры попадаются с серебряной насечкой». и формы самые удивительные — от таких вот маленьких до да огромных длинноствольных Лепажи, сказал наставник. — Нет, лепажи как раз маленькие, а внизу над самой кушеткой я развешу боевое оружие семнадцатого-восемнадцатого века. Он замолчал, представляя себе, как это будет прекрасно.